Домишко Бонфисов напоминал полурассыпавшийся карточный домик. Четыре пустых стены окружали ничем не заполненное пространство. Мебель, одежду, утварь — всё вынесли на улицу. Ни пола, ни потолка больше не было. Балки, сложенные штабелем, лежали возле дома. Чуть дальше свалили доски. В стенах зияли дыры. Их просверлили во многих местах, отыскивая вероятный тайник. Помещение покрывал слой известковой пыли, похожей на вулканический пепел. Внутри деловито сновали жандармы, вооруженные зондами, молотками и металлоискателями, обстукивая и обшаривая каждый уголок пространства. Имущество Патрика и Сильви Бонфис рассортировали по кучкам и разложили на полотнищах пленки. Над каждой из них соорудили навес из той же пленки, чтобы вещи не попортило дождем. Она и смедленно прошлась между этими импровизированными палатками. Она была в дождевике и резиновых сапогах. Настроение хуже некуда. После кошмарного сна она больше не сомкнула глаз. Перечитала и выправила рапорт, и ранним утром отправила его электронной почтой судье. Простуда её так и не отпустила. Кроме того, она повздорила с майором Мартено, утверждавшим, что он до сих пор не получил отчёта о вскрытии тел. Это было не просто вранье, а наглое вранье. Одна куча состояла из электробытовых приборов и посуды. Вторая — из одежды, постельного белья и полотенец. Третья — из предметов, извлеченных из ванной комнаты и туалета. Раковина, унитаз, ванна. В следующей оказались книги Бонфисов. Она Наис не покидала ощущение, что она ходит по лавке старьевщика. Впервые за долгое время у неё согрелись руки. По пути в Гетари она остановилась возле аптеки и купила набор по оказанию первой помощи. Дезинфицирующий раствор, заживляющую мазь, бинты. В машине сделала себе перевязку. Волчица, зализывающая раны. У неё зазвонил мобильник. «Ле Коз». Она укрылась под деревом. «Я кое-что нарыл». — довольным голосом доложил лейтенант. Слушай. Лекоз отправился в Чоан и хорошенько потряс ночного сторожа. Получил доступ к документам предприятия, лицензии, копии юридических актов, годовые отчеты, список клиентов, представленных фармацевтическими или промышленными компаниями, которые пользовались услугами агентства для охраны своих секретов. В сущности, ничего особенного. Здесь же выяснилось, что агентство принадлежит холдингу, основанному несколькими участниками. Она из ничего не поняла из описания фирм, перечисляемых Ле Козом. До того, как поступить в полицию, её младший коллега получил экономическое образование. Из этой мешанины имён и названия она уловила одно. Холдинг входил в состав крупной французской компании «Метис», специализирующейся на химическом производстве и расположенной в пригороде Бордо. Где-то она уже слышала это название. «Что ты нашёл по метису?» — в лоб спросила она. «Ничего. Или почти ничего. Сфера деятельности — химическое, сельскохозяйственное и фармацевтическое производство. Тысячи служащих по всему миру, большая часть во Франции и в Африке». «И это всё? А кто владелец?» «Это акционерное общество». «Надо было копнуть глубже». «Это невозможно. Ты сама знаешь. Я уж не говорю про то, что обыск я производил незаконно. Но главное — любой лишний шаг вперёд, и мы упираемся в стену. Тебе уже сообщили, что назначен судья». «Я встречаюсь с ним сегодня днём». «Нам оставят расследование». «Сегодня вечером узнаем. У тебя всё?» «Не совсем. Утром появилась новость». «Что за новость?» «Виктора Януша засекли в Марселе» мы получили сразу несколько донесений. Ночь он провел в ночлежке для бомжей. «Дать тебе номер телефона майора, который руководит его поисками».